Пришло ли бы мне в голову, какое большое значение придает это семейство тому, что оно пишется через одно? На низших ступенях общественной лестницы снобизм особенно крепко держится за малейший пустяк, и хотя, быть может, эти мелочи столь же незначительны, как разграничение в аристократической среде, зато они менее понятны, у каждого свои и потому сильнее поражают. Возможно, какие-то другие Симоне... Прогорели, а, может быть, замешанные кое в чем похуже. Как бы то ни было, эти Симоне, насколько мне известно, всегда сердились, если кто-нибудь писал их фамилию через два «Н», точно их оболгали. Должно быть, они думали, что только они, Симоне, с одним «Н». И так же этим гордились, как Монмаранси, тем, что они первые французские бароны. Я спросил Эльстиры, не в Бальбекеле живут эти девушки. Он ответил, что некоторые из них — да. Вилла одной из них находилась в самом конце пляжа, там, где начинаются канапвильские скалы. Так как эта девушка была близкой подругой Альбертины Симоне, то я окончательно утвердился в мысли, что, когда я шел с бабушкой, я встретил именно Альбертину. Правда, этих улочек, перпендикулярных пляжу и образующих одинаковые углы, было столько, что я не мог бы точно определить, какой это был перекресток. Хочется, чтобы воспоминание было точно, но в нужный момент зрение подводят. И все же ничего невероятного не было в том, что Альбертина и девушка, шедшая к подруге, — это одно и то же лицо. И тем не менее бесчисленные облики, в которых мне потом представала темноволосая гольфистка, сколько бы они ни разнились, накладываются один на другой, ибо я знаю, что все это ее облики, и если я, держа в руках нить моих воспоминаний, пойду вспять... то мне удастся под покровом единства, как бы на внутреннем переходе, вызвать в воображении все эти облики, не нарушая пределов одного лица. А вот когда мне хочется проделать весь путь к девушке, которую я встретила однажды, идя с бабушкой, мне нужен простор. Мне представляется, что это и есть та самая Альбертина, которая часто, гуляя с подругами, останавливалась, вырисовываясь над морем. Но все эти облики не сливаются с тем, ибо я не в силах по прошествии стольких лет найти между ними связь, которую я не улавливал, когда Альбертина привлекла к себе мое внимание. Как бы ни старалась меня убедить теория вероятности, толстощелкую девушку, которая метнула в меня такой смелый взгляд на углу улицы и пляжа, и которая, как мне тогда показалось, могла бы полюбить меня, и я в точном смысле этого понятия, Увидеть вновь так вновь и не увидел. То, что я далеко не сразу смог себе ответить, какая девушка из тайки мне больше всего нравится, ибо каждая содержала в себе частицу общего обаяния, под власть которого я подпал мгновенно, явилось одной из причин, по которым позднее, даже в пору самой сильной моей любви, второй, любви к Альбертини, Я пользовался, так сказать, временной свободой, очень недолго, от любви к ней. Блуждая от одной подруги Альбертины к другой, прежде чем окончательно избрать Альбертину, моя любовь на некоторое время оставляла между собой и образом Альбертины нечто вроде зазора, что давало ей возможность как неналаженному освещению задерживаться на других, а потом уже возвращаться к ней. Связь между болью в моем сердце и воспоминанием об альбертине представлялась мне ненепременной. Пожалуй, я мог бы соотнести ее с образом другой женщины. Вот эти минутные проблески и давали мне возможность рассеивать действительность, не только внешнюю действительность, как во времена моей любви к Жильберти, Любви, которую я считал состоянием внутренним, так как я из себя самого извлекал особенности, характерные черты любимого существа, все, что было в ней необходимого для моего счастья, но и действительность внутреннюю, чисто субъективную. «Не проходит дня, чтобы какая-нибудь из этих девушек по дороге не заглянул на секундочку ко мне в мастерскую», — сказал Эльстир, — И я пришел в отчаяние от мысли, что если б я, не откладывая, побывал у него, как мне советовала бабушка, то, вероятно, уже давно познакомился бы с Альбертиной.